Глава 7 Для Джереми и Джейн неделя между встречей с Джейкобом Тавернером и путешествием в Клифф была наполнена различными эмоциями, быстро сменяющими друг друга. Эти эмоции напоминали прогнозы о непостоянной погоде, включая град, солнечные дни, местами заморозки и кое-где туманы. За неделю произошло несколько крупных стычек – ссора, примирение. Но к концу недели в их отношениях не случилось серьезных перемен, так как Джереми продолжал неодобрительно относиться ко всему семейству Тавернеров и предлагал пожениться в качестве альтернативы приобретению никчемных, как он их назвал, кузенов. А Джейн продолжала настаивать с разной степенью твердости на то, что, несмотря на его слова, собирается получить свою сотню фунтов и что всем известно, что кузены не должны вступать в брак. Когда наступила вторая половина субботы, установился непродолжительный период ясной погоды, и им стало жаль тратить время на ссоры. Джейн сказала Джереми, что он, возможно, будет вести себя совершенно отвратительно в эти выходные, поэтому нет необходимости демонстрировать свое плохое настроение до того, как они окажутся там. Будет жаль, если твое хмурое выражение лица и другие проявления неудовольствия закончатся прежде, чем завершится воскресенье если ты будешь настолько экстравагантен и начнешь расходовать их прямо сейчас. Джереми резко ответил, что вряд ли они у него закончатся, после чего неожиданно рассмеялся, поцеловал ее, прежде чем она успела ему помешать, а затем сообщил, что, возможно, он окажется душой этой компании. – Подожди, пока не увидишь меня в смешивающем коктейле за стойкой бара вместе с Джеффри и нашим очень активным кузаном Эллом. Когда я в хорошем настроении и в ударе, я могу даже дойти до того, чтобы поухаживать за просто флосс. А когда напьюсь, могу даже начать нашептывать непристойности в девственные ушки, дорогуши Милдред. А интересно, как ты думаешь, что бы она сделала, если бы я действительно так поступил? Уронила бы сумку и жутко покраснела. — Ну, тогда получше следи за мной, — Джейн хихикала. Ты лучше сам следи за собой, а то Милдред или Флос придет в голову идея изучить окружающую местность с представителем армии. А в огненное колесо они поехали на машине Джереми, которую его друзья называли Пугало. Они продвигались по большой западной дороге. Над головой светило бледное зимнее солнце, небо было бирюзово-голубым, а воздух свежим, но не морозным. Джереми снял левую руку с руля и легонько коснулся щеки Джейн. В этой компании я буду защищен нашей помолвкой. Но мы не помолвлены. Дорогая, ты не можешь отказаться защищать меня. Не должно быть никакого непонимания. Мы войдем в бар, рука об руку, и объявим, что собираемся пожениться. Весь клан тогда выпьет за наше здоровье. Бокалы, наполненные до краев поддельным портвейном, М -м -м -м, после чего все мы умрем. Но прежде чем испустим последний вздох, Появится фамильное привидение и нашепчет нам «Вас предупреждали!» Джейн высоко вскинула голову, но уголки ее губ дрожали. «Но мы не собираемся пожениться. А если все так быстро и плохо кончится?» «Дорогая, у меня есть план. Мы нальем смертельный яд всем, кроме нас». А когда все умрут, мы окажемся владельцами семейной гостиницы. Что мы станем с ней делать? М -м, у нее темное прошлое, поэтому я считаю, что мы должны дать ей яркое будущее. Итак, что это будет, игорный ад или притон для наркоманов? Джейн улыбалась, но сказала с напускной строгостью. Я была слишком хорошо воспитана. Однажды я даже получила приз за отличное поведение. Это было адаптированное издание Вейкфилдского священника, из которого изъято описание красивых женщин в грех. Я думаю, что лучше сделать из гостиницы чайную сад. Джейн, в Англии никогда нельзя пить чай в саду. Ну, Во всяком случае, почти никогда. Ну и не надо. Обычно используют какую-нибудь открытую веранду, только ее называют лоджией, Дождь стекает по шее, а у ховертки падают чай, но все это дает великолепное ощущение проведенного на природе дня, а если пироги действительно хороши, то поток посетителей не иссякает, а я вот готовлю потрясающие вкусные пироги. Грэмп сказал, что у меня природный талант, который я унаследовала от его матери, лучшего в мире повара. И он многому меня научил. Джереми взял Джейн за руку и с чувством пожал ее. «Ох, когда мы сможем пожениться? Я не могу ждать! Я знал, что ты очаровательна и талантлива. Но разве это можно сравнить с великолепными поварскими способностями?» Они продолжали болтать всякую ерунду. Когда они проехали через Ледлинтон и направились дальше по ровной длинной дороге, ведущей через Ледстоу побережью, уже начало смеркаться. От нее сразу же за Ледстоу ответляется старая прибережная дорога и уходит направо. Ее можно и не заметить, так как по ней ездит мало, а деревья растут уж очень близко к дороге, так что она стала узкой. Через пару километров дорога поднимается вверх. Здесь нет деревьев, а живые изгороди вдоль дороги низкие и все время согнуты ветром, дующим с моря. Клив довольно небольшая деревенька, и редкие поезда останавливаются здесь. То, что поезда вообще проходят через нее, объясняется тем, что земля принадлежит семейству Челнер. А в те времена, когда прокладывалась эта железная дорога, сэр Хэмфри Челнер был человеком, с которым считались. Он женился на богатой наследнице и представлял Ледлинтон в парламенте. Когда они проехали через Клифф и уже выезжали из него, Джереми сбросил скорость и огляделся. «В чем дело?» – спросила Джейн. «Ни в чем. Я просто подумал, что вот эти места, о которых мне когда-то рассказывал мой дед, и что я знаю человека, которому это все сейчас принадлежит. Джек Челленер. Очень хороший парень. Его дом представляет собой довольно необычное строение. Оно должно быть где-то здесь. Ну ладно, пора мне включить фары». Через мгновение фары высветили две фигуры, шедшие по дороге. Девушку в платке и крупного мужчину без головного бора с копной светлых волос. Они шли под руку. Джейн воскликнула. — О, это Джон Хиггинс! Джереми, я в этом уверена! Остановись! Возможно, он в конце концов решил прийти. Может быть, их нужно подвести? Джереми ответил. — Я в этом сомневаюсь. Однако он замедлил ход, остановил машину и выбрался из нее. — Вы ведь Джон Хиггинс? Я Джереми Тавернер. Мы с Джейн. Хэрон, направляемся в гостиницу и можем вас подвести Быстро подошла Джейн. Я правда надеюсь, что вы направляетесь туда? Это очень мило с вашей стороны, но мисс Хэрон не стоит. — О, не надо называть меня мисс Хэрон, ведь мы кузены. Она увидела, что он улыбнулся и покачал головой. Девушка, державшаяся за его руку, заговорила. У нее был очень приятный голос с небольшим намеком на деревенский говор. — Мисс Джейн Хэрон? Она увидела, как девушка потянула Джона Хиггинса за рукав. Он ответил «Да», и повернулся к Джейн. «А это Эйли Фогерти. Вы будете видеться с ней в гостинице. Она родственница мистера Кастела. Моя тетушка Энни вырастила ее». «Нам совершенно не хватает рабочих рук», сказала девушка приятным, мелодичным голосом. В наступившей темноте Джейн видела только овал лица и платок, завязанный под подворотком и скрывавшей темные, какие показалось волосы. создалось впечатление, что она очаровательна, но, возможно, это казалось из-за ее приятного голоса. Если Джон Хиггинс и не видел свою тетушку Энни 10 лет, то он, похоже, умудрялся встречаться с ее протеже. Маленькая ручка без перчатки не отпускала его руку. Джейн подумала, что должна быть это весьма сильная рука, на которую приятно опираться. Она сказала, «Мы с удовольствием подвезем вас, если вы этого хотите». Джон Хиггин спросил, что скажешь, Эйли? Рука девушки потянула его за рукав. Джейн увидела, что он улыбается. Спасибо, мисс Хэрон, но я думаю, что мы лучше прогуляемся. Когда они уже дошли до машины, Джереми пошел назад. В чем дело? спросила Джейн, когда он вернулся. Я решил спросить у Джона о доме Челленеров. Он говорит, что въезд на территорию находится сотни метров отсюда, дальше по дороге. Джейн слегка нахмурилась от удивления. — Ты очень интересуешься челленерами, ведь так? Джереми ничего не ответил. Он высматривал пару высоких каменных столбов. Когда неожиданно они появились из темноты, он остановил машину. Столбы были едва различимы в наступающей темноте. Между ними находились ворота. На правом столбе возвышалось что-то похожее на орла. Верхушка левого столба была разрушена, а орел исчез. Несколько чахлых деревьев и кустов находились за ними. Джереми присвистнул и сказал, — Бедный старина Джек! И со смехом добавил, — Лучше он, чем я.